Глава восьмая Людвиг заглянул в окно сарая и не сразу понял, что пытался смотреть левым глазом. «Что видно?» — спросил Эйнар, тоже не понимая абсурдности момента. Ни хрена Людвиг подтянул Нордера на свое место. «Поменяемся!» «Пятеро!» — играют в карты. «Засранцы!» — даже не услышали ничего. «Засов закрыт!» «Нет!» «Выпускаем Шарля?» «Нет времени. За мной!» Людвиг распахнул дверь пинком. Бандиты посмотрели, переглянулись и спрятали карты. В воздухе помимо пыли витал дым. «Да мы им всего раз!» Начал оправдываться Прыщавый. «Пять человек в маленьком помещении против меча. Почти нет шансов. Для них». Первый охранник упал навзничь, захлебываясь кровью. Людвиг успел заколоть второго до того, как остальные встали, но меч вошел слишком глубоко и застрял в ребрах. Два бандита вскочили одновременно и столкнулись друг с другом, но тип с жидкой бородкой не растерялся и ткнул коротким копьем так сильно, что кончик пробил кольчугу на правом плече. По руке побежала горячая струйка крови. «Тревога!» — закричал бородатый. Людвиг высвободил меч и врезал противнику эфесом, а влетевший в Сараинер разрубил бандиту голову и тут же ударил другого. Раненый в плечо завопил, и Людвиг уколол его в глотку. Охранник упал на грязный пол. Прощавый отходил к стене, бросив оружие. Пощадите. Невелено. Людвиг покончил с бандитом одним ударом. Резня не заняла и минуты. Правое плечо начало болеть, а набежавшая под рукавом кровь капала с пальцев. «Ключ на шее», — сказал Людвиг, развязывая шнурки привязанные к плечу кольчуги. И народ перед дверью вытащил заложницу. Равнодушие на лице спасенной девушки сменилось ужасом, когда она увидела трупы. «Нет, не убивайте, пожалуйста!» «Яханна, не бойся!» — в сарай вбежал ее муженек. «Я только...» — при виде мертвецов он открыл рот, будто собираясь болевать. «Нордер, выведи их! Живо! Времени нет!» «Яханна, я с тобой!» Муж смог удержать содержимое желудка. «Ты спасена!» «Шарль!» Лицо девушки вместо удивления исказило гримаса отвращения. Хоть могло показаться, свет тусклый. «Да проваливайте уже!» рявкнул Эйнер и бесцеремонно вытолкал парочку на улицу, пнув парня под задницу. «Как договаривались? Вон отсюда! Живо!» Муж и жена сбежали. Вдали начал бить колокол. «Нордор, а ты что? Вали отсюда!» Сильно досталось. Спросил Эйнер, показывая на руку. «Нужно встретиться. Я помогу. Иди уже нахрен!» нордер сжал губы, но все равно помог развязать оставшиеся узелки и разорвал рукав в куртке. «Не опасно, но зажми посильнее, пока кровь не остановится. Вали отсюда!» Эйнер кивнул и убежал. Людвиг огляделся. Произошедшая сцена отвратительна для обычного человека, но убийца сразу поймет, что с ней не так слишком мало хаоса. Он опрокинул одну из полок, рассыпая повсюду песок, кусочки руды, зерно и муку. Пнул лампу, разлил ведро с водой, распорол пару мешков. Белая пыль покрыла собой тела, из-за чего кровь казалась еще краснее, чем обычно. Снаружи слышалось брицание оружия и ругательства. Кто-то вздохнул совсем рядом. Один бандит пытался подняться. Людвиг прокинул на него пару мешков и воткнул сверху валявшийся на полу меч. Охранник задергался, но скоро затих. Людвиг уселся на него и прижал чистую тряпку к болевшему плечу. Первым в сарай вошел Вальдер Ультер. Не говоря ни слова, он прошел в комнатку, где раньше сидела заложница. рассыпанная руда и зерно хрустели под ногами. Пришедшие с ним бандиты рассматривали побоище. «Сколько их тут было?» — спросил Вальдер. Не знаю, на улице четверо их я прикончил, а когда вошел внутрь, то увидел это. Один еще живой, Виктор показал на ноги, торчащие из-под мешка. Клинок попал в нервы. Людвиг пошевелил рукоять воткнутого меча. Бандит послушно дернулся. «Сильно ранен?» — спросил младший Ультер, глядя на плечо. Ерунда, «Покажи». Вальдер подошел ближе и отнял руку. Остановившаяся кровь опять побежала. Людвиг оттолкнул главаря банды и замахнулся мечом. Ультер поднял обе руки. Остальные замерли, открыв рты от удивления. Если бы Людвиг хотел убить мэра, никто бы не смог помешать. «Я должен был убедиться, что рано настоящее. Успокойся», — сказал Вальдер. «У нас завелся крот. Будешь шерифа», — приказал он одному из подчиненных. «Отец, нам нужно идти к Сайбингам и мстить», — заявил Виктор. «Именно этого они и добиваются». Они скажут, что мы первые нарушили перемирие и убьют Диметрия. А чтобы сопляк из Шраклиха не возмущался, Сейбинг будет отдавать наворованные запасы. У него их полно. Нет уж, я ударю в нужный момент». «И что здесь произошло?» В сарай вошел шериф, будто дежурил поблизости. Хотя из-за творящейся вокруг суеты наверняка не спит весь город. «Кто это натворил?» «А кто еще мог отбить девку?» Спросил Вальдер. «Кому это выгодно?» «А не сам ли ты ее убил, Ультер?» Шериф нахмурил брови. «Рыцаря тоже я ранил. Он успел прийти, когда они уходили. Труп на улице, я их не знаю. Наверняка их нанял Сейбинг», — вставил Виктор. Шериф вздохнул. «Как же мне надоела ваша война! Но господину консулу нужно только одно». Он задумался. «Поговорим наедине». «Все вон», — приказал Ультер. Бандиты вышли, Людвиг следом. Но вдруг они будут проверять, выжил ли еще кто-нибудь. «Ты идешь?» – спросил Виктор. «Нет, я отдохну. Рука болит». Но вместо отдыха он обошел сарай, вспомнив про маленькое окошко в кладовке, где держали заложницу. Если кто-то из бандитов выжил, придется вернуться и прикончить всех. Но Вальдер и Шериф говорили о другом. «Как быстро ты сможешь возобновить производство, если получишь плавильную фабрику?» «Два дня. Готовься». Но продержитесь эту неделю без резни, пока я не вернусь. И молитесь всем богам, чтобы господин консул не захотел приехать сам. С ним вы не договоритесь. Значит, девки там не было. Еще раз пробормотал Сандер, опираясь на стол. Вот же дерьмо. Старый ультер меня подставил. Так теперь шериф решит, что это мы ее украли. Николас сгрыз ногти. Вдруг он узнает, что мы наняли тех людей. Нордер все провалил. Что же нам делать? «Надо следовать плану!» Сандер отвесил хлесткую пощечину сыну. Красавчик поморщился и заткнулся. Какому это плану они хотели следовать? «Успокойся!» — прикрикнул старший Сейбинг. «Нужно решать эту проблему, а не ныть Сей из-за тебя, Нордер!» — проговорил Николс. «Сколько ты вообще прикончил?» Эйнер бросил окровавленный топор на стол. «Троих! Но если услышу еще хоть один упрек...» «Хватит!» — Сандер примирительно поднял руки. «Мы одна команда и должны подумать, как с этим работать дальше». Ультер спрятал девку, чтобы обвинить нас. «Если он ее убил, я бы потрушу его жирного сыночка». «Если Вальдер пожалуется младшему?» Мальчишки плевать, лишь бы продукция поступала». «Он далеко, но шериф рядом». Сандер потер подбородок. «Ультеры ждут хода от нас. Они хотят войны. Но с нашими запасами мы продержимся». За окном послышалась какая-то кутюрьма и рев. Сейбинг выглянул и крикнул. «Пропустите его!» Злющий шериф открыл дверь спинка. «Это вы устроили ту бойню!» «О, шериф, а мы вас вспоминали!» «Да мне похрен, о чем вы тут вспоминали!» Шериф смахнул со стола несколько бутылок и опустился в кресло, которое едва не развалилось. «Ты нарушил соглашение о заложниках!» «Если вы проверите нашего гостя, то увидите, что он жив, здоров и ест еще больше, чем раньше», — с елейной улыбкой проговорил Сандер. «Конечно, я бы предпочел, чтобы он жрал поменьше. Вдруг у него сердце остановится». «Заткни пасть!» — проревел шериф. «Где девка?» «Она у Ультеров, сказал Сейбинг, прячу улыбку. «И я надеюсь, что она жива и здорова. А если с ней что-то случится, все ульторы умоются в крови». «Ты ее похитил с помощью своего наемника». Откуда у тебя рана на морде, варвар?» «Брился», — соврал Эйнер. За последние дни щетина сильно отросла. «Эх, брился!» — шериф вскочил и топнул ногой, усиленной броней. Посуда в шкафу задребезжала. «Вы думаете, я совсем идиот? Украли девку и теперь смеетесь, думаете, что всех одурачили? Но нет, так дело не пойдет. Когда господин консул узнает об этом... Когда господин консул не получит продукцию, твоя башка будет торчать рядом с нашими» сказал Сандер тихим угрожающим голосом. Только что он выглядел как простоватый весельчак, но сейчас маска сползла, открывая по-настоящему опасного человека. Он навис над шерифом, словно сам был одет в броню. «Ты обещал, что заложница будет в безопасности, но Яхана похищена, может быть убита, а ты пришел ко мне с претензиями? Нет уж, мой дорогой друг, разгребать это дерьмо будем мы вместе. Если кто-то хочет войны, он ее получит». «У меня есть кое-что, что тебя заинтересует», — сказал шериф спокойным голосом. «Поговорим наедине». «Выйдите оба», — приказал Сандер. «Ты что, варвар, хочешь подслушать?» Младший Сейбинг паршивенько улыбнулся, когда Эйнар задержался у дверей. Он пожал плечами. Шарль со своей женой сбежал, и теперь они в безопасности. Надо поговорить с Людвигом. По вине Эйнар он здесь, но пришел на помощь, не задумываясь, как и всегда. Нужно вытащить парня отсюда, пока война банд его не погубила, и попробовать извиниться. Но это сложно, стоит подготовиться. Может, для храбрости выпить нормального вина, а не той гадости, что обычно. Правда, оно есть только в одном трактире, в том, где Эйнар сидел в первый день своего пребывания в Акере. Немного денег осталось, надо поторопиться, пока Николас не озадачил какой-нибудь ерундой. Возле кабака стояли несколько бойцов-сейбингов радостно смеялись. Но повод для смеха веселым не был. «Доставьте «Да вы его!» — умолял их трактирщик. «Он же безобидный!» Увещевания смысла не имели. Бандиты собрались кружком и толкали высокого неуклюжего человека. Он падал, но стоило подняться, как следовал очередной толчок или пинок. Каждое падение сопровождалось взрывом хохота. «Это Васур! Несчастный парнишка-поводырь, по про которого Эйнар и забыл. То существо, что они встретили во вратах, без труда перебило несколько вооруженных человек. Этот же парень, внешне ничем не отличающийся от преследователя, рыдал от страха. Вот бы сейчас глаза Васура засветились зеленым, и он бы расплавил парочку обидчиков. Но паренек не способен защитить себя, только других. «Идите-ка отсюда!» — приказал Эйнар. «В самую глубокую жопу, какую найдете, чтобы я вас не видел!» «Это что?» — спросил один из бандитов со смехом, даже не оборачиваясь. Когда он, наконец, обернулся, улыбка исчезла. «Мне плевать, кого убивать!» — Эйнер достал топор. Ультраф или вас, недоумков!» Разбойники переглянулись и ушли, сплевывая на землю, чтобы сохранить остатки гордости. Эйнер проводил их взглядом. Правая рука не дрожала. Ну, вставай, трактирщик помог подняться Васур. Что ты им такого сделал? Он не говорит, ответил за него Эйнер, почти никогда. Я знаю, но хороший парнишка. Работает у тебя, да? Да, и не только у меня. Во всех окрестных местах ходит, помогает. Ради еды, а иногда и просто так. Васур подошел ближе, склонив голову, будто стесняясь смотреть в глаза. Он обзавелся новой шляпой, скрывающей лицо лучше прежней. Даже с таким сходством с преследователем все равно кажется, что это разные люди. «Рад тебя видеть!» — Эйнар хлопнул парня по плечу. Нравится здесь!» Васур закивал, улыбаясь. «А где живешь?» Он показал пальцем. «В подвале у меня!» — ответил трактирщик. «Там тепло и сухо. И крыс вывели. Видели бы вы этих, мутант Френч. размером с собаку!» Васур, ты мне поможешь кое с чем хорошо, шепнул Лейнер. Не очень правильно подвергать поводоре опасности, но с этим заданием он справится.